На полу мёрзлые тараканы валяются, и мыши тоже помёрзли. Ты, Пелагея Ниловна, позволь мне у тебя ночевать, можно? глухо спросил он, не глядя на неё. А конечно, батюшка, быстро сказала мать. Ей было неловко, неудобно с ним. Теперь такое время, что дети стыдятся родителей. Чего? вздрогнув, спросила мать. Он взглянул на неё, закрыл глаза, Его рибое лицо стало слиплым. Дети начали стыдиться родителей, говорю. Повторил он и шумно вздохнул. Тебя, Павел, не постыдится никогда. А вот я стыжусь отца. И в дом этот его не пойду я больше. Нет у меня отца, и дома нет. Отдали меня под надзор полиции, а то я ушёл бы в Сибирь. Я бы там с сыльных освобождал, устраивал бы побеги им.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 Он видишь? За что? спросил хохол. Не шпионь, не доноси. Через него отец погиб, через него он теперь в сыщики метит. С угрюмой враждебностью, глядя на Андрея, говорил Весовщиков. Вот что! воскликнул хохол. Но тебя за это кто обвинит? Дураки. И дураки, и умники одним миром намазаны. твёрдо сказал Николай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 Ничего ты не можешь мне сказать, медленно проговорил Весовщиков. У меня душа волком воет, и не хочу. Только я знаю, это пройдёт у тебя. Может и не совсем, а пройдёт. Он усмехнулся и продолжал, хлопнув Николая по плечу. Это, брат, детская болезнь, вроде кори. Все мы ею болеем. Сильная поменьше, слабая побольше. Она тогда долевает вашего брата, когда человек себя найдёт, а жизни и своего места в ней ещё не видит. Кажется тебе, что ты один на земле такой хороший огурчик, и все съесть тебя хотят. Потом пройдёт немного времени, увидишь ты, что хороший кусок твоей души в других грудях не хуже. Тебе станет легче и немножко совестно. Зачем на колокольню лез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 Вот и я тоже не верил. Ах ты, воз. Почему воз? Сумрачно усмехнулся Николай, глядя на Хохло. А похож. Вдруг Весовщиков громко засмеялся, широко открыв рот. Что ты? удивлённо спросил Хохоло, остановившись против него. А я подумал: вот дурак будет тот, кто тебя обидит. заявил Николай, двигая головой. Да чем меня обидишь? "Проезд нес хохол, пожимая плечами. Я не знаю", сказал Весовщиков добродушный лесник сходитель на Оскалевые зубы. "Я только про то, что очень уж совестно должно быть человеку после того, как он обидит тебя. Вот куда тебя бросило?" смеясь, сказал хохол. "Андрюша!" позвала мать из кухни. Андрей ушёл. Оставшийся один Весовщиков оглянулся. вытянул ногу, одетую в тяжёлый сапог, посмотрел на неё, наклонился, ощупал руками толстую икру. Поднял руку к лицу, внимательно оглядел ладонь, потом повернул тылом. Рука была толстая, с короткими пальцами, покрыта жёлтой шерстью. Он помахал ею в воздухе, встал. Когда Андрей внёс самовар, Весовщиков стоял перед зеркалом и встретил его такими словами: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 Мать посмотрела на него, и в её груди тихо пошевелилось враждебное чувство к этому человеку. "Жизнь не лошадь, её кнутом не побьёшь", сказал Андрей. Весовщиков упрямо отряхнул головой. "Долго. Не хватает у меня терпения. Что мне делать?" Он беспомощно развёл руками, глядя в лицо Хохла, и замолчал, ожидая ответа. "Всем нам нужно учиться и учить других. Вот наше дело."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 стараясь найти в нём что-нибудь, что помирило бы её с тяжёлой квадратной фигурой Весовщикова. И, встречая колючий взгляд маленьких глаз, она робко двигала бровями. Андрей вёл себя беспокойно. Вдруг начинал говорить, смеялся и, внезапно обрывая речь, свистал. Матери казалось, что она понимает его тревогу. А Николай сидел молча. И когда Хохол спрашивал его о чём-либо, он отвечал кратко, с явной неохотой. В маленькой комнатки двум её жителям становилось душно, тесно, и они то одна, то другой мельком взглядывали на гостя. Наконец он сказал, вставая: "Я бы спать лёг". А то сидел, сидел, вдруг пустили, пошёл. Устал. Когда он ушёл в кухню и повозившись немного, вдруг точно умер там, мать, прислушавшись к тишине, шепнула Андрею: "А страшно, он думает. Тяжёлый парень". согласился хохол качая головой. Но это пройдёт. Это у меня было. Когда не ярко в сердце горит, много сажи в нём накапливается. Ну, вы, Ненька, ложитесь, а я посижу, почитаю ещё. Она ушла в угол, где стояла кровать, закрытая ситцевым пологом. И Андрей, сидя у стола, долго слышал тёплый шелест её молитв и вздохов. Быстро перекидывая страницы книги, он возбуждённо потирал лоб.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 решительное ясное лицо с глубоким взглядом тёмных глаз ласковым и строгим точно взгляд Христа на пути во Маус Мач считала их мысленно собирая толпой вокруг Павла в этой толпе он становился незаметным для глаз врагов Однажды из города явилась бойкая кудрявая девушка она принесла для Андрея какой-то свёрток и уходя сказала Власовой блестя весёлыми глазами До свидания товарищ «Прощайте», — сдержав улыбку, ответила мать. Опроводив девочку, подошла к окну и, смеясь, смотрела, как по улице, часто си меня маленькими ножками, шел ее товарищ. Свежий, как весенний цветок, и легкий, как бабочка. «Товарищ», — сказала мать, когда гость ей исчезла. «Эх ты, милая! Дай тебе, Господи, товарища честного на всю твою жизнь». Она часто замечала во всех людях из города что-то детское и снисходительно усмехалась. Но её трогала и радостно удивляла их вера, глубину которой она чувствовала всё яснее. Её ласкали и грели их мечты о торжестве справедливости. Слушая их, она невольно вздыхала в неведомой печали. Но особенно трогала её их простота и красивая, щедрая небрежность к самим себе.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 и трудной дорогой. Немного глаз увидит в конце её сказочное царство братства людей. Вот почему все они, эти хорошие люди, несмотря на их бороды и порой усталые лица, казались ей детьми. Милые вы мои, думала она, покачивая головой. Но все они уже теперь жили хорошей, серьёзной и умной жизнью. Говорили о добром и желая научить людей тому, что знали,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 приятно и приподняла ей голову. Она аккуратно носила на фабрику листовки, смотрела на это как на свою обязанность и стала привычной для сыщиков, примелькалась им. Несколько раз её обыскивали, но всегда на другой день после того, как листки появлялись на фабрике. Когда с ней ничего не было, она умела возбудить подозрения сыщиков и сторожей. Они хватали её, обшаривали, она притворялась обиженной, спорила с ними и пристыдив уходила, гордая своей ловкостью. Ей нравилась эта игра. Весовщиков на фабрику не приняли. Он поступил в работники к торговцу лесом и возил по слободке брёвна, тёс и дрова. Мать почти каждый день видела его. Круто упираясь дрожащими от натуги ногами в землю, шла пара вороных лошадей. Обе они были старые, костлявые. Головы их устало и печально качались.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 Около него вьются, как шмели, сердитое ругательство. Режут в воздух злые окрики. Он, не поднимая головы, не отвечая им, свистит резким оглушающим свистом и глухо бормочет лошадям. «Ну, бери!» Каждый раз, когда у Андрея собирались товарищи на чтение нового номера заграничной газеты или брошюры, приходил Николай, садился в угол и молча слушал час-два. кончил чтение, молодёжь долго спорила, но Весовщиков не принимал участия в спорах. Он оставался дольше всех и один на один с Андреем ставил ему угрюмый вопрос: а кто всех виноват? Виноват, видишь ли, тот, кто первый сказал это моё. Человек этот помер несколько тысяч лет тому назад, и на него сердиться не стоит, шутливо говорил хахол, но глаза его смотрели беспокойно. А богатые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 Тихо воскликнула мать. Не глотали бы мух, так не вырвало бы, помолчав сказал Андрей. И всё-таки, Ненька, каждая капля их крови за ранее омыта озёрами народных слёз. Он вдруг тихо засмеялся и добавил: Справедливо, но не утешает.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 И дома. Забормотала она, растерявшись от неожиданности и села. Он наклонился к ней бледной. В уголках его глаз светло сверкали маленькие слезинки. Губы вздрагивали. Секунду он молчал, мать смотрела на него тоже молча. Хохол тихо на свистовое прошёл мимо них, опустив голову и вышел на двор. Спасибо, мама. Глубоким низким голосом заговорил Павел, стиская её руку вздрагивающими пальцами.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 Андрюша даже грамоте хотел учить. А ты сконфузилась и сама потихоньку стала учиться. — Уж он подглядел! — смущённо воскликнула она. И обеспокоенная обилием радости, наполнявшей её грудь, предложила Павлу. — Позвать бы его. Нарочно ушёл, чтобы не мешать. У него матери нет. Андрей — Андрей! — крикнул Павел, отворяя дверь в сене. — Ты где? — Здесь. Дрова колоть хочу. Иди сюда. Он пришёл не сразу, а войдя в кухню хозяйственно заговорил. Надо сказать Николаю, чтобы дров привёз. Мало дров у нас. Видите, Ненька, какой он Павел. Вместо того, чтобы наказывать, начальство только откармливает бунтарей. Мать засмеялась. У неё ещё сладко замирало сердце. Она была опьянена радостью. Но уже что-то скупое и осторожное вызывало в ней желание видеться на спокойном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 Я вчера узнал от надзирателя, что меня решили выпустить, и сегодня не пилось, не елось. Первого встретил я здесь старика Сезова, рассказывал Павел. Увидал он меня, перешёл дорогу, здоровается. Я ему говорю: "Ой, теперь осторожнее со мной, я человек опасный, нахожусь под надзором полиции". Ничего, говорит. И знаешь, как он спросил о племяннике? Что говорит: "Фёдор хорошо себя вёл?" Что значит хорошо себя вести в тюрьме?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 Мать ходила взад и вперёд и смотрела на сына. Андрей, слушая его рассказы, стоял у окна, заложив руки за спину. Павел рассказывал по комнате. У него отрасла борода. Мелкие кольца тонких тёмных волос густо велись на щеках, смягчая смуглые цвет лица. Садитесь, предложила мать, подавая на стол горячее. За обедом Андрей рассказал о рыбене. И когда он кончил, Павел с сожалением воскликнул: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 Овсю ещё ожесточённо насыпали друг друга трескучим градом мудрёных слов. Иногда говорили просто. Мы должны идти нашей дорогой, ни на шаг не отступая в сторону, твёрдо заявлял Павел. И наткнутся в пути на несколько десятков миллионов людей, которые встретят нас к их врагов. Мать прислушивалась к спору и понимала, что Павел не любит крестьян, а Хохолов заступается за них, доказывая, что и мужуков добро учить надо.